Глава двадцатая «Красный, десять!» – раздался голос Баранова в динамике рации. «Плюс!» – лаконично отозвался я, подтверждая, что цель принял. «Белый, семь!» – вновь голос Баранова, но это уже не мне, а второй группе. «Плюс!» – также емко ответил сержант Ляшин, который был назначен командиром второй группы. «Парни, приготовились!» «Укропа на подходе. Работаем по десятой цели!» Шепотом обратился я к двум десантникам, которые уже приготовили трофейные гранатометы НЛАУ к стрельбе. красной работой Спустя пару минут услышал я в динамике рации голос Баранова. «Чтобы запустить ракету, я должен захватить цель и сопровождать ее в течение как минимум трех секунд, а по факту не менее пяти-семи»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 После этого спусковой крючок разблокируется и ракета может быть запущена. Итак, до цели танка Т-72 метров 500-550. Укропский танчик стоит на самой кромке лесопосадки. Оружейная башня повернута в нашу сторону. БТР-80 в 30 метрах справа от танка. Оба КРАЗа остались стоять на дороге. Это обычные армейские трехосные грузовики –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 и крупнокалиберные винтовки и расчет 82-мм миномета. Судя по ПТУРам и тяжелым винтовкам, это необычная пехота, хорошо подготовленная, возможно, даже укропские ССО. Хорошо, что у меня сейчас в руках британский РПГ. У него все-таки дальность стрельбы побольше, чем у нашей Аглени. Но, честно говоря, когда мы с товарищами обсуждали ТТЭХ, лао то не смогли понять, за каким половым органом придумали такую сложную вундервафлю. Весит эта хрень больше 12 килограммов. Сколько стоит, я не знаю, но думаю, как двухкомнатная квартира в российской провинции. Наш РПГ-26 весит всего 3 килограмма. То есть я могу с собой тащить целых 4 огляни против этой одной британской дуры. Нулау использует... Двухступенчатый твердотопливный ракетный двигатель. Первая ступень выталкивает ракету из пускового контейнера на скорости около 40 метров в секунду, после чего отделяется от ракеты. Первая ступень во избежание поражения стрелка пороховыми газами, запущенная им ракеты работает только во время движения ракеты по транспортно-пусковому контейнеру. Для снижения температуры выхлопа имеется капсула со специальной жидкостью, которая смешивается с горячими пороховыми газами первой ступени, что позволяет запускать ракету из помещений небольшого объема и значительно уменьшает опасную дистанцию запусковым контейнером при выстреле. Отклонение от курса корректируется автоматически. В отличие от классических ПТРК,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 то электронный взрыватель имеет режим игнорирования ближних целей блокирующий его срабатывание при пролете подбитой бронетехники и иных объектов воспринимаемых им как танк на расстояниях значительно меньших чем замеренная в процессе прицеливания предполагаемая дистанция до цели с учетом ожидаемого смещения цели за время полета ракеты конструкция боевой части аналогичнона конструкция пабил 2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 В этом режиме траектория полета ракеты также предварительно определяется блоком сопровождения цели. Моя цель БТР-80. Оба сержанта будут бить по Т-72. Надеюсь, им удастся обездвижить укропский танчик с двух выстрелов. НЛАУ – так себе гранатомет. Видел своими глазами, как по нашему Т-72 в течение 15 минут отработали из четырех НЛАУ. Причем два попали в морду, а два прошлись по касательной. На танке сработала динамическая броня, и наш Т-72 вернулся из боя своим ходом и без особых повреждений. По результату всех попаданий на лау в наш танк, легкая контузия мехвода и сбитый из башни крупнокалиберный пулемет «Утес». Но частенько бывало, особенно на легкобронированной технике, моталыгам, БТРам, БМП и прочим броневикам Британские НЛАО работали довольно эффективно, сжигая нашу технику с экипажем и десантом внутри с первого попадания, превращая коробочки в братские могилы. Укропы думают, что это они сейчас устроили засаду на российскую колонну, а на самом деле это мы охотимся за ними. Эта война все-таки необычная и отличается от других. К примеру, украинская сторона объявила награду и выплачивает денежное вознаграждение каждому добровольно сдавшемуся российскому солдату. Особенно если он передаст врагу боевую технику. Основной расчет, конечно же, ставился на пилотов, которые могли угнать самолет или вертолет. Но и среди обычных пехотных подразделений на земле противник с помощью листовок и громкоговорителей – распространял координаты радиочастот, на которые можно было выйти для сдачи в плен. Вот на одну такую из радиочастот вчера вышел Старлей Баранов и жалобным, плаксивым голосом завывал, что лютые российские командиры гонят на убой простую солдатню, а он не желает умирать, тем более что на Украине у него живет родная тетка, и наполовину он сам хохол. Противник внял россказня Баранова, кое-как успокоил, Пообещал принять перебежчика. От Старлея требовалось только загодя, хотя бы за два часа сообщить координаты движения колонны и как-то обозначить машину, на которой он будет ехать, чтобы бравые украинские братушки могли спасти Иуду-перебежчика. Этот фокус придумали не мы, узнали от полковника Амурбекова, который рассказал, как ФСБ неделю назад провела радиоигру с противником заставив того поверить, что один из российских летчиков готов перегнать свой боевой самолет Су-28 на украинский аэродром взамен на гражданство одной из стран, входящих в ЕС, и миллион долларов. Хохлы повелись на эту мульку. Согласовали время и место. а В условленное время на один из украинских аэродромов прикатила внушительная делегация высокопоставленных военных украинских чиновников в сопровождении спецназа. Но еще бы такой повод для пиара. А с российской стороны прилетел не один, а целых три. Калибра. Украинская делегация вместе со спецназовцами и машинами, стоявшими на взлетке, в труху. Потом этот фокус повторили еще раз. Как ни странно, но прокатило. И хохлы вновь вместо получения самолета, ведомого пилотом-перебежчиком, были откалиброваны. У нас, конечно, масштабы не те. Калибров в прямом подчинении управления нет, но военная хитрость была взята на заметку и сейчас опробована в действии. Правда, наш противник тоже оказался Нил Судя по размещению встречающей страны, укропы планировали расстрелять российскую колонну, в которой двигалась машина с псевдоперебежчиком с дальней дистанции, используя ПТУРы, орудия танка, минометы и пулеметы БТРа. Понятное дело, что ни о какой эвакуации вымышленного российского Иуды речи при этом не шло. Мы с Барановым примерно так и планировали, поэтому место встречи с украинской стороной рассчитали так, чтобы у хохлов была выгодная позиция для засады. Именно там загодя и разместили охотничьи камеры, которые зафиксировали передвижение ВСУков. По картинке с этих камер Баранов сейчас и координировал наши действия. Поймал в прицельное устройство гранатомета силуэт вражеского бтр зафиксировал цель на наружное время, а потом одновременно с десантниками по моей команде «Огонь» нажал на спуск. Ракета покинула короткую направляющую трубу и улетела к цели. Я тут же юркнул в неглубокий окопчик. Следом за мной прыгнули оба десантника, и мы втроем сноровисто побежали в сторону точки сбора обеих групп. Позади гремели взрывы, раздалась трескотня автоматов, пукнули гранатометы. В том месте, куда мы стреляли, прогремели два взрыва. Потом зашуршали в небе воги. это вторая группа сержанта Ляшина сейчас навешивает по укропам из АГСа с закрытой позиции. Бах! Бах! Бах! Спустя еще пять минут позиции украинских вояк накрыли из 120 миллиметровых минометов. Это уже мотострелки из 64-й ОМСБ отработали по координатам, которые сообщил старший лейтенант Баранов. «Как отработали?» – спросил я у Старлея, когда суматошный бег в тыл закончился. «На пятерочку!» – судя по голосу, Баранов был чрезвычайно доволен результатом стрельбы Танчик кропы бросили, у него гусли сорвало, БТР и два грузовика в халам один как раз ушел, собрав всех, кто успел в кузов запрыгнуть. Некоторые укропы бегом бежали вслед за грузовиком. Как водится, миньоны побросали своих двухсотых. Отлично. комбриг В 64-ке просят прикрыть волонтеров, которые привезут гуманитарку в село Озера. Раздача будет возле храма на улице Михайловского. Понял. Вот в таком ритме и работает веренное мне подразделение. Сперва охота на ВСУ, потом защита гражданского населения Украины. И поди разбери, кто мы защитники или агрессоры? Вторглись мы на Украину или пришли ее освобождать? Добрались до пункта сбора, дождались группу сержанта Лёшина, вызвали машину для эвакуации. Через 20 минут подскочила БМП-2, на броне которой мы и проследовали непосредственно через Гастомель на север, в сторону села Озера. Село Озера небольшое, до февраля 2022 года здесь жило чуть меньше тысячи жителей. Причем из них большая часть жила наездами, используя дома в качестве дач. Основными покупателями недвижимости здесь были молодые семьи из Киева. А вот коренные жители представлены в основном стариками и пенсионерами. В селе был небольшой православный храм и школа. А вот перед этим храмом и планировалось раздать гуманитарную помощь. Теплые вещи, воду, лекарства, продуктовые наборы и так далее. В селе одни старики, молодежи практически нет, поскольку озера расположились чуть в стороне от основных трасс М07 и дороги между Раковкой и Гастомелем российские войска через нее не проходили, из-за чего ВСУ особо село не обстреливали. Хоть пару прилетов все равно было. В селе знали о раздаче гуманитарки, и когда мы подкатили на Бэхе к церкви, то там уже выстроились пенсионеры и пожилые люди. Вскоре подъехала и колонна, которая прошла мимо, оставив после себя два грузовика. К тому времени я уже пообщался с местными жителями, поскольку в селе уже был пару раз, то некоторые обитатели озер меня узнали и успели засыпать вопросами об обстановке на фронте. Я же в свою очередь расспрашивал местных о приезжих и незнакомцах, которые могли появиться в селе. Мне рассказали о молодой девушке, которая приехала в село вчера и остановилась в одном из домов, где жили киевляне, приезжавшие на лето. Девушка представилась их родственницей. «Так, парни, — начал я инструктаж волонтёров перед разгрузкой машины, — работаем быстро и чётко, один пакет в одни руки. Сначала раздаём в таком режиме, если остаётся, то всё сносим внутрь церкви. Местный батюшка потом сам раздаст остатки по своему усмотрению, ясно? Да, да, — закивали два бородатых мужика в бронежилетах и старых США-68». Мужики прибыли на Украину впервые, оба волонтера, сопровождавшие конвой с гуманитарной помощью, которую собрали в православных храмах Брянщины. Из оружия у них были лишь ножи на поясах, хоть из разговоров было понятно, что оба служили срочку в армии, были охотниками, и дома имеют приличный арсенал разрешенного гражданского оружия. — А чего с собой не взяли? — спросил я. — да нельзя же! — развели руками волонтеру. — Мы бы с радостью. — Ладно, мужики, если что, мы вас прикроем. Вы особое из вылезайте, а то, знаете, тут всякое бывает. Глядите в оба. Если кто-то из мерняка начинает кучковаться, то это признак опасности. — А что может быть? — нахмурившись спросил один из волонтеров. — разные может быть. Чаще всего обстреливают издалека, но бывает и ножами колют и режут людей. — Ответил я. «Не понял», – нахмурился бородатый волонтер, – «кого режут ножами? Своих, что ли?» «В смысле, украинские диверсанты режут украинских граждан, которые пришли за гуманитаркой?» «Да, ты все правильно понял», – ответил я. «Укропы воспринимают своих граждан, которые берут продукты и воду из наших рук, как предателей и изменников, заслуживающих смерти, поэтому постоянно устраивают провокации и обстрелы пунктов раздачи гуманитарной помощи» вследствие чего надо действовать быстро и четко. Чем быстрее закончим, тем меньше шансов попасть под обстрел. Вот твари. А как же ВСУки узнают координаты мест, где будут раздавать гуманитарку? Разными способами. Во-первых, следят за перемещением наших колонн. Во-вторых, сами местные сообщают сукам и правосекам о точках раздачи гумпомощи. Пожал я плечами. «Подожди, подожди», сплеснул руками бородач. «Я не понял» то есть получается что местные сами сообщают укропам где будет раздача гуманитарки а потом туда летят украинские снаряды это как а где логика логика простая отмахнулся я прекрасно понимая что бородатый волонтер просто не может уложить в свою голову такие очевидные для меня факты нынешних реалий кровожадность тот кто сообщит о месте раздачи сюда не придет но он живет в этом селе И ненавидит своих соседей за то, что они получают помощь от России. Ладно, мужики, тянем время себе во вред. Хватит трындеть, пора работать. Я болтал с волонтерами, пока водители в грузовиках закатывались на территорию храма, где планировалось раздавать гуманитарную помощь. У меня была слабая надежда, что непосредственная близость деревянной церкви поможет и отведет беду. Есть такой устоявшийся афоризм. В окопах не бывает атеистов. Он утверждает, что во время крайнего стресса или страха, например, в случае смертельной опасности, при участии в военных действиях, все люди будут верить в высшие силы или надеяться на их вмешательство. Я хоть и крещеный, но в церкви появлялся редко, в основном на Пасху, и то не каждый год. Из молитв знаю только Отче наш. Но за последний месяц дня не проходило, Чтобы в критические минуты я не повторял «Боже, спаси и сохрани!» Или по утрам, перед отправкой на очередное занятие. Тихо шептал себе под нос. Ну, с Богом. Начали раздавать гуманитарную помощь. Процесс отработан и налажен. Волонтеры передают коробки и ящики из глубины кузова. А снаружи стоят уже местные пенсионеры из числа тех, кто относительно помоложе. они раздают местным гуманитарку. Я и остальные десантники при этом стоим чуть в сторонке, рассыпавшись по периметру и внимательно следим за обстановкой не только на внешнем периметре, но и на внутреннем. В небе висит квадрик, который сюда пригнал баранов. Птичка должна следить за всей округой. Охотничьи камеры дистанционного наблюдения, квадрокоптеры, Цифровые рации, плитники, тёплые ботинки и даже термобельё, что сейчас на мне и моих подчинённых – это все трофеи, добытые в кладовках бункера под аэродромом Гастомеля. Там добра всякого полезного было гора Всё импортное, заграничное, свезённое со всего мира. Снаряга и амуниция отличные. У противника из импортного только сухпайки, редкостное говно. Вот не умеют на Западе делать рационы индивидуального питания. Какие-то они у них отвратительные, выходят как по вкусу, так и по внешнему виду. Кстати, укропские сухопайки, где банки с обычной тушенкой и кашей вполне себе жрабельные, особенно что касается шоколада. Он на Украине выше всяких похвал. Видимо, сказались годы правления Порошенко, шоколадного зайца. Заметил краем глаза, как к одному из моих десантников подошла девушка и что-то передала ему в руки. Сержант Серпухов попытался отказаться от подарка, но девушка была настойчива и даже чмокнула в щеку десантника, после чего тот расплылся в широченной улыбке. На прощание украинка что-то нашептала сержанту на ухо, а тот в ответ понятливо закивал головой. «В голове у меня что-то щелкнуло» я тут же направился к сержанту Серпухову, связываясь по рации с Барановым. «Поручик, слышишь меня?» «Да», — отозвался Старлей. Голос у Баранова был какой-то усталый и бесцветный. «Что с голосом?» «Ничего, рука болит». «Ясно. Как вернусь в расположение, отправлю тебя в госпиталь». Баранов, вопреки всем правилам и нормам, получив ранение в руку продолжал оставаться в строю и категорически отказывался от эвакуации в тыловой госпиталь. Я, конечно, как командир должен был настоять и отправить его в тыл под конвоем, если надо, но людей не хватало, особенно таких опытных, как старший лейтенант Баранов, который сейчас практически в одиночку вывозил на себе всю воздушную разведку группировки российских войск, обосновавшихся в Буче и Гастомеле. Старлей готовил себе замену. Но людей все равно не хватало. «Ну-ну», но -ну, хмыкнул в ответ Баранов. «Видишь нас?» «Вижу. Девушка только что отошла от толпы и двинулась по улице. Видишь?» «Вижу», — спустя пару секунд отозвался Баранов. «Веди ее». «Понял». «Зачем я приказал следить за украинской девушкой, которая шепталась сержантом Ромкой Серпуховым?» «Не знаю» но предчувствия у меня нехорошие. Пришла девчина, подарила что-то сержанту и ушла. А гуманитарку при этом не взяла. В очередь не встала. Странно. Опять же, со слов местных, у них вчера появилась одна залетная особа. Надо проверить, что там за подарок принесла украинка нашему сержанту. «Что это у тебя?» – спросил я, подходя к сержанту. «Вот, девушка, котлет домашних принесла». Явно смущаясь, произнес десантник, показывая мне округлый термос для еды, завернутый в махровое полотенце. От чистого сердца просила только не открывать, чтобы котлетки не остыли. Потом говорит, как закончите раздачу гуманитарки, соберетесь в тесном кругу, да каждое по котлетке отведаете. «Можно, товарищ майор?» Спросил сержант. «А ну дай сюда». Забрал я сверток из рук сержанта. «Может, я сгущаю краски?» и украинка принесла российским солдатам домашние котлеты из благих намерений, а поспешно убежала только из-за того, что боялась порицания от односельчан, вполне возможно. Хотя слышал из сводок, что пару дней назад в соседнем подразделении солдатики взяли угощение от сердобольной украинской бабульки. Пирожки с повидлом, а там еще и топинг был в виде крысиного яда. В итоге из троих любителей домашней выпечки, двое в минус, одного успели откачать. Бабулька-отравительница даже скрываться не стала, наоборот, всячески выпячивала тот факт, что это она лично отправила на тот свет двух российских военнослужащих, которые ей по возрасту в правнуки годились. Развернул полотенце. Термос из нержавеющей стали. Хороший, качественный, дорогой. Фирма «Татанка». Это вам не хухры-мухры, это качественная вещь. У меня самого такой термос был, прям точь-в-точь. Точь. Отцовский подарок на Новый год. Только я свой дал на время майору Самохвалову, и термос уже не вернуть. Из последних данных известно, что машина майора Самохвалова попала в засаду. Илюха и его экипаж отбивались до последнего, но силы были неравные, и все погибли. Самохвалова раненым захватили в плен. Укропы издевались над ними. Тело майора нашли обезглавленным через пару дней, с просверленными коленями и гениталиями. Стоп. Я держал термос в руках. Пальцы сами с собой нащупали знакомую вмятину на дне емкости из нержавейки. Я перевернул термос и понял, что это не копия моего термоса. А это он и есть. Вмятина. След падения с высоты второго этажа. Это тот самый термос, который мне подарил отец на новый 2020 год и который я дал майору Самохвалову с гороховым супом 24 февраля 2022 года на границе России и Украины. Это был тот самый термос. Это был мой термос. Откуда он здесь? Откуда? Сейчас этот термос должен быть где-то в Харьковской области валяться на обочине дороги и в лесопосадке, ну или лежать с мятым, облезшим металлом среди обгорелого острова бронемашины «Тигр», на котором ездил Илюха Самохвалов. Но термос здесь, у меня в руках, в Киевской области. Что за черт? «Девушка, девушка!» — крикнул я и бросился бежать вслед за украинкой, которая быстрым шагом шла прочь от храма. «Стойте, стойте!» Девушка мельком оглянулась на меня, я успел отметить, что она чертовски красива, как могут быть красивы только украинки. Еще я успел перехватить ее взгляд полный страха и ужаса, когда она увидела, что я, нагоняя ее, и держу подаренный ей термос в руках. Украинка тоже бросилась бежать, а я, наконец, понял, как термос мог оказаться здесь. Он мог попасть в Киевскую область только если его привезли те, кто устроил засаду на машину Самохвалова. Украинские диверсанты. Украинка опросила, чтобы термос открыли, когда закончится раздача гуманитарки. Термос заминирован. А вот почему она сейчас бежит от меня, как черт от Ладана. — В укрытие! — громко крикнул я. — Бомба! Все в укрытие! — Куда девать термос? Я истошно завертел головой в разные стороны, пытаясь найти выход из опасной ситуации. Термо с объемом 700 миллилитров. Судя по ощущениям, напихано внутри не меньше двух килограммов чего-то. Если там пластит, то взрыв будет ого-го. Просто так бросить нельзя. Пенсионеры возле церкви после моего крика начали разбредаться в разные стороны, но медленно и не спеша. Колодец. Вон колодец. Я рванул, как заправский спринтер, к колодцу, маля бога, чтобы успеть добежать и сбросить опасную вещь вглубь. Пусть там всего пять-шесть метров глубины, но это лучше, чем ничего. В три прыжка добежал до колодца. Успел отметить, что крышки, прикрывающей горловину, нет. И с размаху забросил термос внутрь. «Бабах!» — рвануло раскатисто и басовито. Меня, как тряпичную куклу, швырнуло прочь от колодца, из которого, будь то бы, из жерла вулканов заметнулся к небу столб огня и дыма. По всей видимости, я успел буквально за считанные мгновения до взрыва швырнуть заминированный термос внутри колодца. Промедли еще хотя бы секунду, ВСУ взорвалась бы у меня в руках. Со всего размаху меня припечатало дорожное покрытие, взрывной волной протащила по асфальту, сдирая кожу с лица и рук, а потом еще и воткнуло в бетонную опору придорожного столба. Хруст ломаных костей, резкая вспышка боли в ноге и ребрах, свет померк, и я провалился в темное нутро забытия.